Глава 61. Раскол Мастер Ганн сидел в зале суда и чувствовал, как его настроение, уже немного подпорченное вызовом в городской совет с самого утра, стремительно падает дальше. Несмотря на то, что внешне мужчина сохранял невозмутимое выражение лица и вообще не выказывал никаких эмоций, глубоко внутри он был крайне раздражен происходящим и даже несколько оскорблен таким к себе отношением. Начать хотя бы с того, что его и старейшину Айо попытались усадить на скамье обвиняемых. Ган тогда невозмутимо проигнорировал это требование и опустился на место, к которому уже успел привыкнуть, В первом ряду со стороны приглашенных участников заседания Совета, туда, где обычно сидели старейшины семьи и прочие важные гости, а ее последовал за ним, чем вызвал легкое негодование среди патриархов. Очевидно, тем, кто хотел их в чем-то обвинить, не понравилось такое демонстративное пренебрежение их авторитетом. После же началось то, к чему мужчина был внутренне готов, но втайне надеялся избежать а именно, как метко подметил Эдван совсем недавно, попытки одной толстой обезьяны играть в царя горы на охваченном огнем дереве. Вначале доложили о том, что разведка заметила тварей неподалеку от города и около получаса разглагольствовали о грозящей опасности, нагнетая обстановку, чтобы главы мелких кланов прониклись страхом, а заодно и уважением к главе города, который так предусмотрительно усилил охрану внешней стены – совсем недавно. Затем обсудили похищение одаренной из семьи Моретто, мятежную чернь, а заодно и проехались по клану Моретто и леди Джинни, которые зачем-то напали на благородную семью Джоу. Глава города долго разглагольствовал над тем, что не может быть доверия к тем, кто в такое неспокойное время нападает на своих же братьев, после чего клятвенно пообещал разобраться в произошедшем, поскольку за таким враждебным отношением Могут скрываться недобрые замыслы. А после? После глава обратил свое внимание на владельцев контракта воды. Обвинения посыпались как из рога изобилия. После утренней выходки изгнанника с раздачей контрактов это было вполне ожидаемо. В чем клан Лин только не обвиняли, начиная тем, что их так называемые гости порочат честь благородных, врываясь и колечи ни в чем не повинных солдат, заканчивая участием в заговоре, с целью захвата власти в городе при помощи черни и четвертого контракта. «Уважаемый глава!» — с трудом сдерживая негодование, перебил всех Агарлин. «Должен сказать, что произошедшее касается только старейшины Айо. Это он приютил изгнанника у себя, и именно он в ответе за все случившееся. К остальным членам клана все это не имеет никакого отношения». «Как вы можете доказать свое утверждение, уважаемый заместитель?» Ли Джо усмирил старика холодным взглядом. «Ваша семья вступила в сговор с чужаком, который, вероломно нарушив принятый вчера закон, одарил недоступным нам контрактам не просто каких-то простолюдинов, а Лана Шу и его мерзкую шайку. Чем же это еще может быть, если не изменой? Как мы можем доверять словам тех, кто пытался при помощи Чарни посеять хаос в городе? «Да еще и в такой важный момент, когда угроза твари сильна, как никогда раньше!» «Мне мерзко от того, как вы своим предательством опорочили честь великого основателя», — покачал головой толстяк, а патриархи семей поменьше согласно закивали. Те, кто ранее был лоялен клану Лин, пребывали в глубочайшем потрясении от таких новостей, а глава этого самого клана смотрел на Ли Джоу с широко раскрытыми от ужаса глазами. До сего момента старик искренне считал патриарха Джоу своим союзником и презирал распоясавшуюся чернь не меньше него. Он точно так же не одобрял присутствие чужака у себя в резиденции, точно так же желал прогнать его отсюда вместе с простолюдинами. Вот уже много лет он поддерживал главу соседней семьи и искренне надеялся, что все эти обвинения будут касаться только мятежного старейшины и излишне обнаглевшего после получения новой ступени Ганна, что он поможет очистить его семью от этой заразы. Но сейчас... Сейчас он осознал, что толстяк намеренно вывернул все так, чтобы под страшным ударом оказался весь клан Лин. С предательством не шутят. Это, пожалуй, было даже страшнее кражи чужого контракта. А все из-за того, что эти двое так неосмотрительно пригрели у себя проклятых изгнанников. «Уважаемый заместитель!» «Я жду ответа!» — сурово проговорил глава города, повернувшись к старику, который отвернулся от него и сейчас молча смотрел куда-то в пустоту, не реагируя на слова мужчины. «Агар?» — обеспокоенно позвал глава клана Моретто. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на старике, который, казалось, попросту их не замечал. Патриарх был похож на призрака, настолько побледнело его лицо. ай -ё! Ган!» Дрожащим голосом произнес он в образовавшейся тишине. Как? Как вы могли? Закончил он уже шепотом, сползая по спинке стула вниз. Агр! крикнул его сосед, поддерживая внезапно ослабшего старика. Не стойте столбом, идиоты! Заорал мужчина на охранников Живо! Доставьте его к лекарю! Насилки с главой семьи Лин провожали взглядами в тягостном молчании. Большинство патриархов сочувствовали старику, зная его отношение к черни, и никто из них не хотел бы пережить подобный удар в спину от собственной семьи. Сомнений в правдивости обвинений не было ни у кого. И только Ли Джоу провожал главу клана основателя, с трудом сдерживая торжествующую улыбку. Сегодняшнее утро подарило ему прекрасную возможность ускорить исполнение планов. Ему даже не пришлось ничего делать, Изгнанник собственными силами вырыл яму не только глупой черни, но и всему клану Лин за одно. Этот полный торжества взгляд, который лишь на мгновение проступил у патриарха Джоу, прежде чем тот снова вернул своему лицу невозмутимое выражение, не укрылся от внимания мастера Ганна. Мужчина глубоко вздохнул и, по привычке, гордо приподняв подбородок, холодно посмотрел на стол, за которым восседали члены городского совета. Воздух рядом с ним ощутимо потяжелел, главный хранитель знаний поежился. «Умерьте свой нрав, Ган!» — чуть скривившись, бросил глава горда. «У вас еще будет возможность ответить перед советом и объяснить свое предательство. Теперь нам всем стало ясно, почему же ты так защищал изгнанника от бойцов когтя, которые старались раскрыть ваш мерзкий заговор». Слушая, как соловьем разливается толстяк Ли, разыгрывая перед патриархами настоящее представление, — Ган переглянулся с мрачным, как тучи снаружи, гороном Марето и усмехнулся. Дилемма, над которой он так долго размышлял вчера вечером, сегодня решилась сама собой. Ли Джоу отчаянно желал стать единоличным правителем города. Что ж, теперь, когда его клан записали в предатели, кто он такой, чтобы драться с обезьяной за место на горящем дереве? Не желая больше слушать речи толстяка, мужчина поднялся с места и невозмутимо обратился к Айо. «Пойдем, Айо», спокойно и нарочно громко произнес он, перебив главу города. «Ган, да как ты посмел перебить уважаемого патриарха Джоу после твоего предательства? Я не желаю тратить время на этот фарс», перебил возмущенного старика мастер, холодно смерив взглядом совет. «Ты, кажется, забыл свое место, Ган», проговорил ли Джоу. «Ты всего лишь слуга клана Лин. Как смеешь ты со своим положением вести себя так нагло перед городским советом?» «Я не собираюсь играть в твои игры, толстяк Ли», холодно бросил Ган, вынудив главу города, а заодно и всех собравшихся поперхнуться от возмущения. Еще никто не осмеливался называть его вслух этим прозвищем. «Твои намерения подчинить город семье Джоу», и поглотить прочие кланы, не смог бы понять только полный идиот и слепец. «Я покривлю душой, если скажу, что план был ужасен, но...» «Кое в чем ты действительно просчитался», — произнес мастер и позволил себе снисходительно усмехнуться, от чего у патриарха Джоу задергался глаз. Однако возразить тот не посмел, попав под ледяной взгляд мастера озера. «Истину...» которую я пытаюсь донести до многих вот уже долгие годы и которую никто из вас так и не понял. Отчаянно цепляясь за смертный мир, за его пустые богатства, положения, ресурсы, вы связываете себя его правилами, точно стальными цепями, и никак не можете осознать, что в мире одаренных важна лишь сила. Без нее у тебя нет власти. И никогда не будет» сказал мужчина и, взмахнув полами черного халата, спокойным шагом направился в сторону выхода. «Гам!» — рявкнул Ли Джоу, и, увидев, что тот его попросту игнорирует, с надеждой взглянул на горна Морето. Но тот старательно сделал вид, что ничего не заметил. зрычав от злости, толстяк резко поднялся с места и отдал приказ когтю «Схватить его!» Шестеро воинов окружили мастера аккурату выхода из зала. Лицо мужчины замерло словно ледяная маска. Он даже не выслушал сбивчивые уговоры бойцов вернуться назад, просто отпустил контроль над своей силой и смерил тяжелым взглядом воинов, что осмелились встать на его пути. «Прочь с дороги!» — холодно произнес он, и, потянув за собой Айо, спокойно покинул зал. Никто не осмелился ему помешать. «Горан, почему ты не остановил его по закону? Кто ты такой, чтобы мне приказывать?» проговорил мужчина, и от его тона невольно вздрогнул каждый в зале. «Я не воин, когтя, и не охранник, чтобы исполнять прихоти и ловить кого-то. Как ты вообще посмел заговорить о нарушении законов после того, как похитил дочь моего клана?» После этих слов воздух за столом ощутимо потяжелел. Ли Джоу хотел было возразить, но, наткнувшись на жуткий взгляд своего предшественника, передумал. План, который, казалось, был безупречен, дал осечку, и правильный до мозга костей глава клана Марета уже не был связан с законами. «От меня тебе правду не спрятать, толстяк Ли». Тихо, так чтобы слышал только Ли, проговорил Горан, и, поднявшись со своего места в гробовом молчании, покинул зал. Остановить второго мастера озера тоже никто не осмелился. После столь демонстративного и громкого ухода двух самых могущественных бойцов в городе репутация Ли Джоу была испорчена. К тому же сказанная вскользь с мастером Ганном фраза про единоличную власть сильно насторожила некоторых, и главе города потребовалось все его красноречие, чтобы убедить их в том, что это лишь голословные обвинения предателей, которые боятся карающей руки правосудия. Суды над пойманными простолюдинами прошли довольно быстро. Будучи не в настроении, Ли всех приговорил к смерти, и лишь генералу гарнизона удалось уговорить его отложить эту казнь до нападения тварей. После небольшого обсуждения патриарх Джоу прислушался к этим словам и, решением совета, отложил на месяц исполнение всех смертных приговоров, направив каждого пойманного на самые опасные участки городской стены нести службу. Разумеется, под присмотром когтя и слуг благородных семейств. А пока городской совет решал судьбу попавшихся солдат и командиров из гарнизона, город лихорадило. Впервые за долгое время на его улицах начались боевые столкновения. Лан Шу и его соратники осмелились, наконец, сдать отпор солдатам когтя, стянув на себя едва ли не половину бойцов элитного отряда, что находились сейчас во внутреннем городе. Солдатам удалось хорошо потрепать благородных, несмотря на то, что они в конце концов были повержены и жестоко избиты. Несколько простолюдинов не пережили этого столкновения. Впрочем, никто из них не жалел о случившемся, и пока коготь вылавливал по всему городу тех, кто еще получил контракт, оставшиеся единомышленники Лана Шу в точности исполнили просьбу Лаута, распустив слухи о надвигающейся опасности. К вечеру слухи разлетелись по всему городу, сея страх в сердцах его жителей. Надежда на великие семьи таяла с каждым мгновением, и ни воины гарнизона, ни солдаты когтя не могли остановить их. Главным образом, потому что элитному отряду было недопрячущихся простолюдинов. Новость об обвинении в измене всего клана Лин больше всех потрясла бойцов этого самого клана. Большинство из них, не став терпеть такие оскорбительные сомнения в их лояльности, покинули коготь и вернулись в семью, прекратив исполнять свои обязанности. Все, кроме тех, кто сейчас находился у внешней стены. Им просто не позволили уйти, вынудив остаться. Силы на границе нельзя было ослаблять, особенно в такое время. На город опускалась ночь. Горан Марето, покачиваясь в глубоком кресле, сидел у окна, наблюдая за пляской пламени свечи на столе. Он сидел неподвижно вот уже несколько часов, так и не притронувшись к полной кружке крепкой яблочной настойки, которую держал в руках все это время. В голове мужчины все еще звучали возмутительные речи главы города, нацеленные на репутацию его семьи. Репутацию, которую он строил почти всю свою жизнь и которая оказалась разрушена так быстро. Сначала сын, теперь Джина. Кроме этих, было еще много мелких, незначительных событий, каждая из которых выставляла его семью в негативном свете. Но именно эти два он считал самым большим своим провалом. Порыв ветра задул свечу, и мужчина, тяжело вздохнув, перевел взгляд на мрачное черное небо за окном и легким усилием воли вновь зажег пламя. Внезапно тишину кабинета нарушил стук в дверь, громкий, уверенный. Горан не стал отвечать, зная, кто за дверью, а гость, не спрашивая разрешения, спокойно вошел внутрь. «Чую запах нашей знаменитой яблоньки», — с улыбкой сказал мастер Ган, усевшись на ныне пустое рабочее место друга. Жестом фокусника он вытащил из рукава заранее захваченную по дороге небольшую чашку, и та, по мгновению руки, тут же наполнилась жидкостью из стоящего на столе бутыля. Не раздумывая долго и ничего не говоря товарищу, он одним глотком осушил чашу, фыркнул и взмахом руки наполнил сосуд вновь. «Единый правитель». «Может, так действительно было бы лучше для всех?» — пробормотал Горан. «Может, — протянул Ган, а может и нет. Сегодня один мой ученик метко заметил, что вся эта возня — не более чем попытки обезьяны забраться на самую высокую ветку горящего дерева. И с тех пор я не могу воспринимать ее иначе», — хохотнул мастер. «Веришь ему?» «Да». «Одного доверия мало. Дело не только в нем». Улыбнулся Ган. Трудно стоять на своем, когда даже хранитель бури спешит убраться с дороги этого хозяина леса, что ведет сюда тварей. — Хранитель? — хмыкнул Горан, не скрывая скепсиса. — Разумеется, это все может быть какой-то странной уловкой, если верить заявлениям нашего умнейшего из умнейших Ли. но я не знаю ни одного существа, что способно наделить кого-то контрактом одним касанием и сам чувствовал его силу. «Она странная», — осторожно заметил мужчина. «Да», — хмыкнул мастер с улыбкой, — «странная, словно у него есть второе дно. С виду кажется, будто бы всего на несколько рангов сильнее, но в те редкие мгновения, когда отпускает контроль, чувствуешь себя крысой перед тигром». «Не поспоришь», — вздохнул патриарх Марето и отпил из кружки. На несколько минут в кабинете воцарилось молчание. Уйдешь? Да, тихо сказал Ган. После совета у меня не осталось сомнений. А как же ученики в группе? Кто я такой, чтобы заставлять кого-то вздохнул мужчина? Их наставник? Твой долг сделать все, чтобы помочь им. Научить, я сделаю все, что могу, не сомневайся, слегка поморщился Ган, но... Мы оба понимаем, что не все последуют за мной. Джоу и его шакалы сделают все, чтобы убедить их остаться. Будут выставлять меня сумасшедшим предателем. Ао, не помешает? Я умею быть убедительным. Патриарх кивнул. Они снова выпили молча. Вновь от дуновения ветра погасла свеча, и вновь задумчивый горон зажег ее легким усилием мысли. Наблюдая за пляской крохотного огонька, Он обдумывал сложившуюся ситуацию, пытаясь решить, что же делать дальше. Слишком много всего произошло в последние дни. «Как Агар?» — поинтересовался мужчина у друга, вспомнив, как старика уносили к лекарю. «Живой! Старейшины чуть не убили Айо, когда пришли известия. Алексис хочет изгнать нас обоих и всех, кто с нами связан, а Лаута с твоим сыном и чужаком сдать толстикули». «Наивно думает, что это как-то поможет искупить вину в глазах Джоу», — сказал Ган, и, увидев, как подобрался, его друг, услышав о сыне, поспешил пояснить. «Они в компании Амины и охранника Айо. Ребята в полной безопасности. Даже если это будет решение главы, третий старейшина не даст их в обиду, не говоря уже о Агнаре. А остальные в клане?» «Большинство поддерживают Алексиса, увы», — вздохнул мужчина. «Но, к счастью, не все». «Седьмой старейшина и еще пара мелких семей поддержали нас. Все же мое слово еще кое-что значит в клане». «Еще бы не значило», — хмыкнул патриарх. «Мы уйдем, Горан. Сегодня Ли официально явил всем свои намерения. Он не признает опасности. Уже сейчас пытается подавить слухи. Его люди пускают новые. Те, кто хочет слепо следовать за обезьяной на горящем дереве, пусть останутся, но не мы», — сказал мастерган глядя в глаза старому другу с затаенной, хорошо скрытой надеждой. Горану трудно было выдержать этот серьезный и очень тяжелый взгляд. Они знали друг друга очень хорошо и вполне возможно могли даже не устраивать этого разговора, догадываясь, как он пройдет. Но, как подобает другу, Ган все равно должен был задать вопрос. И он задал. «Что насчет тебя? Твоей семьи?» В этот раз ответа пришлось ждать куда дольше, чем в прошлый. Горан замолчал на несколько минут. Он, конечно, знал, что рано или поздно этот вопрос прозвучит, но втайне надеялся, что этого не случится. Тяжело вздохнув, мужчина осушил одним глотком оставшуюся половину кружки с настойкой, сморщился от горячего алкоголя и, шумно выдохнув, посмотрел в глаза другу. «Я прикажу Джини увести часть клана. Остальные получат выбор». «Если захотят присоединяться, если нет, останутся здесь, со мной. На случай, если... если Ли все-таки прав». Ган лишь грустно кивнул, принимая решение друга. Он знал, что Горан никуда не пойдет, знал, и все же должен был убедиться, что эти намерения действительно тверды. Если бы он увидел хоть малейшую возможность, то попытался бы уговорить его». Но, к глубокому сожалению, Ган не видел такой возможности. Решение было железным, и, судя по виду товарища, не подлежало обсуждению. «Основатель нашей семьи клялся защищать этот город», словно прочитав мысли друга, произнес мужчина. «Как и я, клялся своему отцу оберегать эти стены, защищать жителей и заботиться о нашей семье. Последнее у меня получилось плохо». Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы клан выжил, и буду до последнего вздоха сбивать огонь с этого дерева, даже если обезьяна с верхушки будет пытаться прогнать меня. Послезавтра, на рассвете, сказал Ган, жестом наполнив кружку горона и свою чашку оставшейся настойкой из бутыля. Ночь обещала быть очень длинной.